Вечером 15 я получил от Комова приказ действовать по усмотрению. Утром 16 я вызвал к себе Тойва Глумова. Без всяких предварительных объяснений я дал ему прочесть запись беседы в доме Леонида. Замечательно, что я был практически уверен в успехе. Да из чего мне было сомневаться? Документ 20. Рабочая фонограмма. Дата. 16 мая 99 -го года. Собеседники. М. Камерер, начальник отдела ЧП. Т. Глумов, инспектор. Тема. Содержание. Глумов, что было в этих лакунах? Камерер. Браво! Ну и выдержка у тебя, малыш. Когда я понял, что к чему, я, помнится, полчаса по стенам бегал. Глумов, так что было в лакунах? Камерер. Неизвестно. Глумов, то есть как неизвестно? Камерер. А так? Комов и Горбовский не помнят, что было в лакунах. Они никаких лакун не заметили. А восстановить фонограмму невозможно. Она даже не стерта, она просто уничтожена. На лакунных участках решетки разрушена молекулярная структура. Глумов. Странная манера вести переговоры. Камерер. Придется привыкать. Пауза. Глумов. Ну и что теперь будет? Камеры. Пока мы слишком мало знаем. Вообще-то, видятся только две возможности. Либо мы научимся с ними сосуществовать, либо не научимся. Глумов, есть третья возможность. Камерер, не горячись, нет третьей возможности. Глумов, есть третья возможность. Они с нами не церемонятся. Камерер, это не довод. Глумов, это довод. Они не спрашивали разрешения у Мирового Совета. Много лет они ведут тайную деятельность – по превращению людей в нелюдей. Они ведут эксперименты над людьми, и даже сейчас, когда они разоблачены, они приходят на переговоры и позволяют себе, камеры прерывает, то, что ты хочешь предложить, можно сделать либо открыто, и тогда человечество станет свидетелем вполне отвратительного насилия, либо тайком, гнусненько, за спиной общественного мнения. Глумов прерывает. Это все слова. Суть же в том, что человечество не должно быть инкубатором для нелюдей и тем более полигоном для их проклятых экспериментов. Простите, Биг Бак, но вы сделали ошибку. Вам не следовало посвящать в это дело ни Комова, ни Горбовского. Вы поставили их в дурацкое положение. Это дело комкона 2 оно целиком в нашей компетенции. Я думаю, и сейчас еще не поздно. Возьмем этот грех на душу. Камерер, слушай. Откуда у тебя эта ксенофобия? Ведь это не странники, это не прогрессоры, которых ты ненавидишь. Глумов, у меня такое чувство, что они еще хуже прогрессоров. Они предатели, они паразиты, вроде этих ос, которые откладывают яйца в гусениц. Пауза. Камерер, говори-говори, выговаривайся. Глумов, не буду больше ничего говорить, бесполезно. Пять лет я занимаюсь этим делом под вашим руководством, и все пять лет я бреду, как слепой щенок. Но хотя бы сейчас скажите мне, когда вы узнали правду? Когда вы поняли, что это не странники? Шесть месяцев назад, восемь месяцев. Камеры, меньше двух. Глумов, все равно, несколько недель назад. Я понимаю, у вас были свои соображения, вы не хотели посвящать меня во все детали». Но как вы могли скрыть от меня, что изменился сам объект? Как вы могли себе это позволить? Заставить меня валять дурака? Чтобы я валял дурака перед Горбовским и Комовым? Меня в жар бросает, когда я вспоминаю камеры. А ты можешь допустить, что тому была причина? Глумов, могу, но мне от этого не легче. Причины этой я не знаю и даже представить ее себе не умею. И что-то я, по вашему виду, не замечаю, чтобы вы собирались мне ее сообщить. Нет, Биг Бак, хватит с меня. Я не гожусь работать с вами. Отпустите меня, я все равно уйду. Пауза. Камерер, я не мог рассказать тебе правду. Сначала я не мог рассказать тебе правду, потому что не знал, что нам с нею делать. В скобках, я и сейчас не знаю, что с ней делать. Но сейчас все решения взвалены на другие плечи. Глумов. Не надо оправдываться, биг-бак. Камерер, молчи. Тебе все равно меня не разозлить. Ты очень любишь правду, так ты ее сейчас получишь. Всю пауза. Камерер, потом я послал тебя в институт чудаков и снова вынужден был ждать. Камерер прерывает. Я сказал, молчи. Правду говорить его нелегко. Не резать правду матку, как это любят в молодости, а преподносить ее такому вот Зеленому, самоуверенному, всезнающему и всепонимающему. Молчи и слушай. Пауза. Камеры. Потом я получил ответ из института. Этот ответ сбил меня с ног. Я-то считал, что всего лишь проявляю рутинную предусмотрительность, а оказалось. Слушай, вот ты сейчас читал запись. Тебе ничего в ней не показалось странным. Глумов, в ней все странное. Камеры. Ну, давай, давай, включи. Прочти еще разок, только повнимательней. С самого начала, с шапки. Ну? Глумов. Только для членов президиума. Как это понимать? Камеры. Ну, ну. Глумов. Вы дали мне прочесть документ высшей конфиденциальности. Почему? Камеры, Медленно и едва ли не вкратчиво. Как ты заметил, в этом документе есть лакуны. Так вот теплицу у меня надежда, что когда придет твое время, ты по старой памяти, по старой дружбе эти лакуны мне заполнишь. Длинная пауза. Камеры, вот так-то выглядит вся правда. В той ее части, которая касается тебя. Как только я узнал, что в институте чудаков они занимаются отсортировкой, я сразу наладил всех вас туда, одного за другим, под разными идиотскими предлогами. Это была просто мера элементарной предосторожности, понимаешь? Чтобы не оставить противнику ни малейшего шанса, чтобы быть уверенным. Нет, уверен я и так был. Чтобы знать совершенно точно, среди моих сотрудников только люди. Пауза. Камеры. У них там агрегат, якобы для выявления чудаков. Они пропускают через него всех посетителей. На самом деле машина это ищет так называемый зубец Т-ментограммы, он же импульс Логовенко. Если у человека имеется годная для инициирования третья импульсная система, в его ментограмме проявляется этот растреклятый зубец Т. Так вот, у тебя этот зубец есть. Длинная пауза. Глумов, это же ерунда, Биг Бак, пауза. Глумов, вас вводит за нос, пауза. Глумов это же провокация. Они просто хотят вывести меня из игры. По-видимому, я узнал что-то важное, только сам пока не понимаю, что именно, и они хотят меня от... убрать. Это же элементарно пауза. Глумов, вы же знаете меня с детства. Я прошел тысячи медкомиссий. Я самый обыкновенный человек. Не верьте им, биг баг. Кто вам дает информацию? Нет. Я не имя спрашиваю. Подумайте, откуда он все это может знать? Он же наверняка сам из этих... Э, как вы ему можете верить? Кричит. Не во мне же дело, я все равно уйду. Но они вот таким же манером, без единого выстрела, расстреляют весь комкон. Вы об этом подумали? Пауза. Глумов упавшим голосом. Что же мне делать? Ведь вы наверняка придумали, что мне теперь делать. Камерер, послушай. Не надо так расстраиваться. Пока еще ничего страшного не произошло. Что ты так раскричался, словно к тебе уже ухмыляясь приближаются с ножами? В конце концов, все ведь в твоих руках. Не захочешь, и все останется как есть. Глумов, откуда вы знаете? Камеры, да ниоткуда, я ничего не знаю. Я знаю столько же, сколько и ты. Ты же читал только что. Третья импульсная, это же только потенция. Ее ведь нужно инициировать, потом начинается это самое восхождение от уровня к уровню. Хотел бы я посмотреть, как они это сделают с тобой без твоей воли. Пауза. Глумов. Да, истерически смеется. Ну и нагнали вы на меня страху, шеф. Камерер, это ты просто не сообразил. Глумов, я просто удеру. Пусть-ка они меня поищут. А найдут, станут приставать? Вы им скажите, что я им не советую. Камеры. Вряд ли они захотят со мной разговаривать. Глумов. То есть. Камеры. Но видишь ли, мы для них не авторитет. Нам теперь придется привыкать к совершенно новой ситуации. Не мы теперь определяем время бесед, не мы определяем тему. Мы вообще потеряли контроль над событиями, а ситуация, согласись, небывалая. У нас на Земле среди нас действует сила, и даже не сила, а силище. И мы ничего о ней не знаем. Вернее, знаем только то, что нам разрешают знать. А это, согласись, едва ли не хуже, чем полное незнание. Неуютно, а? Нет, я ничего не могу сказать плохого об этих людинах, но ведь и хорошего о них ничего не известно. Пауза. Камеры. Они знают о нас все, а мы о них ничего. Это унизительно. Сейчас каждый из нас, кто соприкасается с ситуацией, испытывает чувство униженности. Вот нам предстоит подвергнуть глубокому ментоскопированию двух членов Всемирного Совета только для того, чтобы восстановить, о чем же это там шла речь во время исторического собеседования в доме Леонида. И заметь, ни члены Совета, ни мы этого ментоскопирования не хотим. Оно унижает нас всех, одеваться некуда, хотя шансы на успех, как ты сам понимаешь, менее чем проблематичны. Глумов, но у вас же есть своя агентура среди них, камеры, точнее не среди, а около. Среди это мечта, причем, боюсь, недостижимая. Кто из них захочет помогать нам? Зачем это им? Какое им до нас дело? А, Тойва, длинная пауза. Нет, Максим, я не хочу. Я все понимаю, но я не хочу. Камеры страшно? Глумов, не знаю, просто не хочу. Я человек, и я не хочу быть никем другим. Я не хочу смотреть на вас сверху вниз. Я не хочу, чтобы уважаемые и любимые мною люди казались мне детьми. Я понимаю, вы надеетесь, что человеческое во мне сохранится. Может быть, у вас даже есть основания на это надеяться. Но я не хочу рисковать. Не хочу! Пауза. Камеры. Что ж, в конце концов, это даже похвально. Конец документа 20: Я был уверен в успехе. Я ошибся. Все-таки я плохо тебя знал, Тойва Глумов, мой мальчик. Ты казался мне более жестким, более защищенным, более фанатичным, если угодно. И, наконец, несколько слов об истинной цели этого моего мемуара. Мой читатель, знакомый с книгой «Пять биографий века», уже догадался, наверное, что цель эта состоит в том, чтобы опровергнуть сенсационную гипотезу Сороки и Брауна, будто Тойва Глумов, еще будучи на гиганде прогрессором, попал в поле зрения Люденов и был опознан ими как свой, будто тогда же был он ими превращен переведен на соответствующий уровень и заслан ко мне в комкон 2 в качестве не столько даже соглядатая, сколько дезинформатора и мизинтерпретатора.